26 как только Милана подошла к нам, она тут же отвела глаза. Она выглядела слишком растерянной, а ее движения стали немного дерганными. Да уж, похоже, авторитет этой красноволосой красотки распространяется как на парней, так и на девчонок. Рядом с ней любой будет чувствовать себя неуверенно. Вы не против, если я к вам присоединюсь? обратилась к нам Милана, заправляя прядку непослушных волос за ухо. Против, без церемонии ответил я. Может, у нас с Аней намечался личный разговор. А ты вот так вот взяла и бестактно влезла. После моих слов первокурсница в изумлении вытаращилась на меня и безмолвно замахала руками. Спустя пару секунд ей удалось что-то из себя выдавить. Я... Э, растерянно пробормотала Аня. Нет, конечно, не против. Я вообще, пожалуй, пойду. Она развернулась и быстрым шагом направилась подальше от нас. Думаю, сейчас ей хотелось провалиться под землю. «Ну и чего ты хотела?» Я грозно посмотрел на выпускницу. «Только не говори, что пришла, чтобы пригласить меня на танец». «Оу, как ты догадался?» «Обожаю проницательных парней», — мило улыбнулась девушка. «Я действительно хотела с тобой потанцевать, пока у меня еще есть такая возможность. А то ведь тебя и увезти могут». Я с подозрением посмотрел на нее и, сделав глубокий вдох, заговорил. «Послушай, мне нет дела до твоих игр. Не знаю, что именно ты задумала». «Но мне это точно неинтересно». Ее взгляд стал более холодным, а губы образовали тонкую линию. «Ты прав. Я не просто так подошла. Но можешь поверить, все намного проще, чем ты мог подумать». «И в чем же дело?» — уточнил я. «Ммм... В том, что, к сожалению, я привлекаю слишком много внимания. Многие подходят ко мне и мешают одному важному делу. А я бы не хотела его провалить», — она объяснила Милана. Девушка постоянно оглядывалась, словно опасалась чего-то. «Понимаешь, а если нас увидят вместе, думаю, как минимум процентов девяносто, просто испугаются такой конкуренции и отстанут от меня. Вот видишь, я рассказала тебе чистую правду. Не откажешься же ты помочь милой даме. Испугаются конкуренции или же особачится на меня?» — хмуро подумал я и оценивающе посмотрел на свою собеседницу. «Понятно, решила просто переключить все внимание с себя на меня». И, возможно, я действительно единственная кандидатура, которая способна настолько сильно бесить людей, что они позабудут даже о ней. Пожалуй, откажусь. Не задумываясь ни на секунду, дерзко улыбнулся я. «Не знаю, что у тебя тут за дело, но не надо меня впутывать во все это. Разбирайся сама со своими ухажерами», категорично произнес я, не оставив ей шанса. После этого достаточно быстро развернулся и направился прочь. Вслед за Анной. «С этой девчонкой я еще не закончил». Не знаю, с каким видом осталось стоять Милана, но видя ошарашенные взгляды парней, думаю, она сейчас разыгрывает драму, не желая просто так сдаваться. И, скорее всего, таким образом ей удастся хотя бы половину мужского внимания перевести на меня. Так оно и было. Уже сейчас я ощущал, что многие смотрят на меня озлобленно. Если бы ее план сработал, все возненавидели бы меня из-за зависти. А сейчас лишь половина – но из-за того, что я посмел отказать столь прекрасной даме и обидеть ее. Вот же бред. Когда одна мелодия закончилась, вслед за ней сразу же началась вторая, более медленная и плавная. Анна стояла у стены, специально выбрав место, где было меньше всего народу, и разговаривала с какой-то девчонкой. Наверное, ее подруга-первокурсница. Я подошел неожиданно со спины, заставив незнакомую девушку ойкнуть и с ужасом в глазах замолчать. «Ты чего так резко замолчала?» удивленно спросила Анна. «Призрака, что ли, позади меня увидела?» Проследив за ее взглядом, она поняла, что подруга действительно смотрит ей за спину и начала медленно разворачиваться. Первой реакцией было удивление, а потом Анна слегка закатила глаза и заговорила. «Боже, ты что, меня преследуешь?» «Постой», словно опомнилась она. «А где Милана? Чего она хотела?» «Да ничего особенного», — пожал плечами я. «Приглашала меня на танец», «Но я ответил, что первый танец уже пообещал тебе. Так что пойдем». Схватив ее за руку, я подащил девушку ближе к середине зала. «Посмотрим, что ты на это скажешь, чертовка», — зло подумал я, вспоминая красноволосую бестию. «Пусть все видят, что ты мне неинтересна. Да и вообще, может, у меня уже девушка есть. О, отличная идея». Аня же в очередной раз оказалась шокирована и, кажется, все еще не осознавала, что происходит. Девушка покорно шла за мной и не делала попыток освободиться, чего я даже удивился. Однако спустя несколько секунд она опомнилась и, вытаращив на меня удивленные глаза, начала протестовать, уперлась ногами в пол. Естественно, я был готов к подобному. Ей это нисколько не помогло. «Послушай, ты сейчас выглядишь очень глупо», – изобразив изящный поклон и наклонившись ближе к девушке, произнес я. «Давай просто станцуем один медленный танец». Заодно обсудим кражу краткого свода правил нашего университета. Я не крала его. Анна явно была сбита с толку, но тем не менее сделала реверанс и подала мне руку. А я думаю, что украла. Причем самым наглым образом. А я думаю, что украла. Причем самым наглым образом. Пошутил я, но с очень серьезным видом. У меня, знаешь ли, из-за этого были серьезные проблемы. Так что теперь ты моя должница. Справедливо. э, -э, -э Девушка явно не знала, что ответить, но ее сопротивление значительно ослабло. «Вот и славно. Так когда ты мне его вернешь?» — поинтересовался я, приобнив ее за талию и сходу начав кружиться. Анна моментально залилась краской и прямо в танце попыталась слегка отстраниться. Но я лишь еще сильнее прижал девушку к себе, не обращая внимания на ее усилия. И все-таки у нее тоже прекрасная фигура. «А можно не так крепко прижимать меня?» — тихо проговорила девушка. Она уже покраснела до самой шеи. Это выглядело настолько мило, что я невольно улыбнулся. А еще на ней были те же духи, что и в библиотеке. «Можно, но только если перестанешь сопротивляться», — немного наклонившись к ее уху, прошептал я. Девушка глубоко вздохнула и на мгновение прикрыла глаза. Мимо проплывали танцующие пары, музыка звучала по всему залу, а моя партнерша упорно пыталась найти доводы в пользу того, чтобы немного расслабиться. «По поводу твоего свода правил. Извини, я не хотела вместе с ним убегать», — заговорила она спустя несколько секунд. Потуги Анны расслабиться увенчались успехом. Ее тело под моими руками перестало напоминать заледеневшую доску. Я тут же выполнил свое обещание и слегка отпустил девушку. «Так почему просто не вернула его?» — задал я справедливый вопрос. Аня отвела взгляд и ничего не ответила. «Да уж». «Пока мы танцевали, первое время я смотрел на Аню». Оглядевшись по сторонам, заметил, что за нами наблюдает Милана. Ее взгляд показался мне чересчур подозрительным. «А что, если она действительно ревнует?» – подумал я, но тут же отмел подобные мысли. Мы продолжали кружиться по залу, а во время следующего танца в зал начали входить почетные гости. Императора среди них не было, для него предназначались специальные места. Но, как я понял, эти люди тоже были достаточно важными». В принципе, меня это особо не интересовало, но когда процессия седовласых господ в военных мундирах начала приближаться к нам, я почувствовал внезапное недомогание. Снова накатили те странные чувства, как и в моей казарме. Заныло плечо, перед глазами появились цветные круги, а мир сжался до прически моей партнерши и круга танцующих вокруг людей. Я прикладывал массу усилий, чтобы сохранить невозмутимое выражение лица, но с каждой секундой это давалось все сложнее. Зрение начало сбоить, а голова сама собой пыталась развернуться в сторону проходящих в нескольких метрах от нас гостей. На одном из них я увидел яркое выделяющееся пятно на шее. Под одеждой на груди седого господина с длинными бакенвардами скрывалось что-то ужасное, что-то настолько опасное, что все люди в этом зале находились под угрозой. Перед глазами пульсировало красным в такт странному источнику света. Я был практически уверен, что артефакт тот же самый но теперь он словно стал больше и ощутимо сильнее. Аня, видимо, почувствовав изменения в моем поведении, с тревогой посмотрела на меня. «Волков, что с твоими глазами?» — потрясенно прошептала девушка. «Не знаю», — хрипло ответил я. Владелец странного света, как назло, остановился неподалеку и принялся наблюдать за танцующими парами. «Плохо». Возможно, в этот момент я всем весом начал давить на нее, но, к моему огромному удивлению, она не упала, и даже поддержала меня, постепенно смещаясь к стене во время танца. Аня не задавала вопросов. Она не возмущалась и даже выглядеть стало гораздо привлекательнее. Девушка кокетливо улыбалась и делала вид, будто о чем-то шепчется со мной. А я с огромным трудом удерживал голову. Вернее, ее держал мой взгляд, который ей не мог оторвать от мужчины с бакенбардами. Пульсация аномалии усиливалась, а вместе с ней ухудшалось мое состояние. «Мне стало невыносимо плохо. Я тяжело дышал. Амулет притягивал меня, и я не понимал, как избавиться от этого навязчивого интереса». Глубоко внутри зарождалась первобытная паника. «Наверное, так чувствуют себя животные во время лесного пожара. Я готов был бежать, даже не зная, что происходит». Аня ловко усадила меня на банкетку под стеной и изобразила ровкие объятия. «Волков скотина, что с тобой?» — едва слышно прошипела девушка. — «Ты мне уже должен вдвое больше, чем я тебе. Что происходит?» «Белов», — хрипло выдохнул я, — «найди Белова, срочно». «Неужели курсант Желин забыл вам передать мое пожелание, Волков?» Раздался справа такой недовольный и такой родной голос главного куратора. «Что сложного в понимании фразы «я не хочу вас здесь видеть»?» «Господин куратор, я попытался встать, но у меня ничего не вышло. Вместо этого я неловко съехал с банкетки», и, падая, уцепился за форму Белова, утягивая его за собой. «Быстрее!» «Ты пьян, Волков?» С подозрением всматриваясь в мои глаза, уточнил Андрей Алексеевич. В следующую секунду вставной глаз куратора ожил, и меня словно пронзили раскаленной иглой. «Мужик с бакенбардами!» — просипел я. «Опасность!»